Дональд Мак-Ихерн с Ойлен Орна. Вам нужно было бы забрать его, а не его жену. Да и Сьюзен Кирксайд вам нельзя было оставлять на свободе. Где вы видели девчонку в двадцать лет, совершенно здоровую, с такими большими кругами под глазами? Я лично считаю, что молодая девушка, у которой нет никакого горя, не может так выглядеть. — Да и, ко всему прочему, вы оставили след от самолета. Я имею в виду самолет старшего сына лорда Кирксайда. Вы должны были уничтожить этот след, когда сбросили самолет с северного утеса. Этот след я мог увидеть даже с вертолета. — Это все? — спросил Лаворский. Я кивнул, и он снова посмотрел на Имри. Я ему верю, сказал тот. Значит, никто из наших не проболтался. Это все, что мы хотели знать. Сперва Калверта, мистер Лаворский. Их организация действительно базировалась на деловой основе. Я быстро сказал, только два вопроса, и два ответа на них. Я ведь тоже специалист, и меня это очень интересует. Не знаю. — Поймете ли вы? — И две минуты на это, — сказал Лаворский со смехом. — Поспешите, у нас еще много дел. — Где сэр Энтони Скорос? Ведь он, собственно, должен быть здесь. — А он действительно здесь, наверху, в замке, вместе с лордом Кирксайдом и лордом Чарнолеем, А Шангрила стоит у западного берега. Верно ли то, что весь план был разработан вами и Долманом, и что вы подкупили лорда Чарльза, чтобы тот поверял вам тайны страхового агентства, и что вы, или скорее Долман, отыскали капитана Имри с тем, чтобы тот составил вам команду, и что вы организатор нападений на корабли, их потопление и ограбление. И кстати... Мертвые в этом деле тоже ваши жертвы, косвенные или прямые. — У нас нет времени, Калверт, чтобы отрицать очевидное. Лаворский снова раскатисто рассмеялся. — Мне кажется, что все это было хорошо продумано и выполнено, не так ли, Джон? — Так, — холодно ответил Долман. — Но мы лишь напрасно тратим время. Я повернулся к Шарлотте Скорос. Пистолет все еще был направлен на меня. Судя по всему, меня собираются убить, сказал я. Так как в моей смерти будете виноваты вы, то вы и должны довести дело до конца. Я взял ее руку с пистолетом и направил его себе в грудь. После этого я опять опустил свою руку. Прошу вас, только сделайте это побыстрее. Стало так тихо, что можно было даже услышать едва заметный шум дизеля Феркреста. Глаза всех, находившихся в ангаре, теперь были направлены на нас. Я стоял спиной к ним, но я знал, чего я хотел. Я и хотел, чтобы в этот момент глаза всех, находившихся в ангаре, были направлены на нас. Дядюшка Артур сделал шаг в нашу сторону, через дверь рубки, и сказал с укором, «Вы с ума сошли, Калверт? Она действительно вас убьет! Она же их сообщница!» В карих глазах притаился смертельный страх, и другого выражения нельзя было придумать. Это были глаза человека, который понимает, что в этот момент рушится вся его вселенная. Ее палец медленно сполз с курка... Ладонь разжалась, и пистолет упал на палубу. Стук пистолета эхом отозвался с обеих сторон пещеры. Я взял ее левую руку и сказал, — Судя по всему, миссис Скоурас не способна на такое. Боюсь, что вам придется отыскивать для этой цели кого-нибудь другого. Шарлотта Скоурос громко закричала от боли, когда падала на порог рубки возможно что я протолкнул ее в рубку с большей силой чем это было необходимо но у меня сейчас не было времени соразмерять каждое свое действие это было слишком рискованно ходчинсон был на чеку И подхватил ее. Одновременно он и сам быстро опустился на колени. Я проскочил вслед за ней в рубку с такой быстротой, с какой мчится игрок в регби международного класса, пытаясь уйти от десятка человек, которые стараются схватить его, за что попало. Но дядюшка Артур оказался еще проворнее меня. Видимо, ему очень хотелось еще пожить. Еще в падении я успел схватить мегафон, который лежал на готове не стрелять. Громко разнеслось по всей пещере. «Если вы выпустите хоть одну пулю, вы все умрете. Повторяю, один выстрел, и вы все умрете. За спиной каждого из вас стоит человек с автоматом. За каждым, кто находится в ангаре, повернитесь. Очень медленно повернитесь и убедитесь в этом сами». Я осторожно приподнялся и выглянул в окно рубки. Убедившись, что все в порядке, я поднялся во весь рост и подобрал автомат, валявшийся на палубе. Это был самый ненужный и самый излишний жест за все последние дни. Уж чего-чего, а автоматов в этот миг было более чем достаточно. Их было двенадцать, и держали их двенадцать пар рук, которые принадлежали самым спокойным парням, которых я когда-либо видел. Двенадцать человек стояли полукругом внутри ангара, спокойные, большие и убедительные парни в шерстяных шапочках и серо-черной маскировочной одежде, а также в ботинках на резиновых подошвах. Их руки и лица были черны, лишь глаза блестели, как у членов, негритянской труппы. Но на этом и закончились все сравнения с шоу-бизнесом. «Опустите руки и бросьте оружие!» Приказ исходил от человека, стоявшего в середине этой группы, но ничем не отличавшимся от других. «И ведите себя очень осторожно, медленно опустите руки и бросайте оружие. Ведите себя совершенно спокойно, Мои люди отлично натренированы. Они натренированы стрелять при малейшем неверном движении. И они натренированы только убивать. И особенно тяжелые ранения в их тренировку не входили. Они ему поверили. Я ему тоже поверил. Они все побросали оружие и стояли, не шевелясь. «Теперь скрестите руки за головой». Все поминовались, все, кроме Лаворского. Он уже больше не улыбался, и мина его была настолько кислая, что так и хотелось пожелать ему хорошего настроения. И тут я убедился, что команда была действительно хорошо натренирована. Не было произнесено ни одного... Слово команды, но солдат, который стоял ближе всех к Лаворскому, шагнул беззвучно на своих резиновых подошвах, держа перед грудью автомат. Приклад автомата качнулся буквально на пять сантиметров, а когда Лаворский снова выпрямился, нижняя челюсть его лица была окровавлена, и я мог даже определить, какие зубы у него уцелели. Он скрестил руки за головой. Мистер Калверт спросил офицер. Это я. Капитан Роули, сэр, из королевского флота. Что с замком, капитан? Он в наших руках. Шангри-ла в наших руках. Заключенные, два человека как раз поднимаются наверх, сэр. Я повернулся к Имре. Сколько там часовых? Он сплюнул и ничего не сказал. Солдат, который занимался Лаворским, сделал шаг вперед, держа перед собой автомат. Имри быстро сказал «двое».